Скучно бывает только днем, когда зрителей мало. Случается, однако, поболтать с несколькими девчонками, но после разрыва с возлюбленной из выпускного класса он не очень интересуется девушками. Никаких свадебных колоколов для меня, шутит он. Однажды он встречает Биверли, стройная черноглазая черноволосая с возбуждающим красным ртом, подчеркнутым помадой. — Как понравилась картина, Глория? — спрашивает он подругу Биверли. — Мне показалось она скучноватой. Да, ужасная к Биверли. — Хелло! Хелло, Вилли! Он широко улыбается. — Откуда вы знаете меня? — Я училась в школе, на класс моложе вас. Я помню, как вы руководили болельщиками. Взаимные представления, легкий разговор. — Значит, вы знаете меня? Вас все знают, Вилли. «Да, это ужасно, правда?» Они смеются. Прежде чем она уходит, он назначает ей свидание. Жаркие летние вечера, томный запах деревьев, земля как подходящее тесто. В дни свиданий они отправляются в автомашине по шоссе, идущем за город в парк на гряде холмов. В машине они перекатываются по сиденью, изгибаются, Ударяется коленями и спиной, а переключатель, скоростей, руль и ручки на дверях. Ну, давай же, детка, я ничего не сделаю без твоего согласия, но ну, давай же. Нет, не могу, лучше не надо. О, Боже, Беверли, я люблю тебя. Я тоже, Вилли. В машине играет радио, звучит популярная эстрадная мелодия. Он чувствует приятный запах ее волос, нежно целуя ее в шею, крепко обнимая за тонкую талию. Она вздрагивает в его объятиях, дышит прерывисто и глубоко. Ну, будь же умницей, любимая. Я не могу, Вилли. Я так люблю тебя, но, пожалуйста, не надо. Как я хотел бы, чтобы мы были женаты. И я. Анализ. Ну как, ты добился чего-нибудь? Вчера я дошел уже почти до конца. Я все же добьюсь своего. Ох и девчонка. А как она вела себя? Она все охала. Как только я обниму ее, она начинает охоть. Все они такие. Народная мудрость. Если она не отдается, то девочка, а если уступит, то проститутка. Я своего добьюсь. Не забывай ведь, она девственница. В душе он чувствует себя виноватым. Я люблю тебя, Биверли. Серьезный разговор. Ты знаешь, я вчера видела тебя во сне, Вилли. И я. Знаешь, когда мы смотрели позавчера картину «Капитан Блад», мне показалось, что Оливия де Хевиленд похожа на тебя. Ты просто прелесть. Если бы ты не был таким, то я не позволила бы тебе того, что позволяю. Надеюсь, ты не думаешь обо мне плохо? Нет, я бы думал еще лучше, если бы ты понимаешь. Ах, мама знает лучше. Молчание. Ее голова покоится у него на плече. Мне как-то смешно, когда начинает думать о себе и тебе. Мне тоже. Как ты думаешь, у всех так бывает? Интересно, как ведет себя Мэдж, так же, как и я? Но она ведь даже щекотки боится. Тебе не смешно, когда ты думаешь о таких вещах? Да, конечно, все это очень смешно. Я чувствую себя гораздо старше с тех пор, как узнала тебя Вилли. Понимаю. С тобой так приятно разговаривать. У нее много достоинств. Она прекрасно сложена, у нее страстные губы, она хорошо танцует, отлично выглядит в купальном костюме и, помимо всего прочего, умна. Ему доставляет удовольствие разговаривать с ней. Так у него ни с кем не было. Он весь загорается опьяняющим чувством первой любви. О, Быверли! В университете штата его принимают в хороший студенческий клуб, но слегка разочарован тем, что прием в клуб проходит без торжественной церемонии. В мечтах он видит себя старшим руководителем всей церемонии. Ну, в общем, все хорошо. Он привыкает курить трубку, знакомиться с прелестями жизни в колледже. Брат Браун, как верные члены клуба. Тао-тао-эпсилон. Мы будем присутствовать на церемонии обрезания. Говоря попросту, ты потеряешь невинность. Публичный дом, обслуживающий колледж, дороговат. Он слышал о нем и раньше. Он напивается достаточно сильно, чтобы без страха оправдать перед самим собой посещение этого заведения. После во дворе колледжа он поет. Иногда, иногда понимаешь, отец Перкинс, тише, ты отличный парень. Новая тема. Он старается успевать, у него самые лучшие намерения, но уроки черчения, тригонометрии, физики и другие значит гораздо меньше, чем казались ему как новичку. Он пытается заниматься, но есть значительно более приятные вещи. Человеку хочется поразвлечься, проработав полдня в лаборатории. Привлекательность опьянения пивом в местной таверне Долгие откровенные разговоры. «У меня есть девушка, Берт. Лучше ее не найти. Она очень красива. Вот, взгляни на фотокарточку. Мне стыдно, что веду себя так. Изменяю ей, в то же время пишу письма о любви». «Ха! Она ведь тоже не теряет времени. Не говори так, я обижусь. Она честная девчонка». «Хорошо, хорошо. Это мое личное мнение. Но ты не беспокойся, она ведь ничего этого не видит и не узнает». Он размышляет над этими словами и начинает хихикать. Должен признаться, что именно на это я и рассчитываю. Давай выпьем еще пива.